Вереницы автомобильных огней катились по сырым аллеям Булонского леса. Асфальтовые шоссе, маслянистые и зеркальные, отражали силуэты машины, длинные ветви деревьев, застилающих звездное небо. В низко ударяющих столбах света возникали пешеходы, лакированные зады автомобилей, бледные лица женщин, заблеснувшими стеклами. Автомобили и пешеходы двигались в дальнюю часть леса, к парку Богатель. Граф Д'Артуа, брат Людовика XVI, просил однажды королеву о любовном свидании. Мария Антуанетта сказала «да». Осенью во время охоты в уединенном месте она отдаст ему час любви. Граф Д'Артуа выбрал на берегу сены в лесу уединенное место, где росли столетние дубы и по лужайкам бежал ключ. Здесь он разбил английский парк, перекинул мостики через ручей и на открытой поляне построил дворец, а рядом отель для свиты. Кругом он приказал посадить миллионы роз. Постройка была окончена в три месяца. Мария Антуанетта сдержала слово. Во время охоты лошадь ее взбесилась, и унесла королеву в замок любовной прихоти богатель. Прошло много лет. Королева была казнена, граф Д'Артуа бежал из Франции, теперь в богателе цветут поля роз. Чудесные розы покрывают лужайки, оплетают старые стены ограды, свешиваются с ползучих арок. Сегодня в богателе герцогиня Д'Юзез, по бабушке из рода Рюриковичей, давала Парижу праздник в пользу жертв русской революции. Мишель Рево бросил кассиру смятую бумажку в сто франков и вместе с Ненет вошел через железные ворота в парк. С правой стороны из-за леса, из дымных облаков, подымалась луна мутным огромным шаром. На сырые поляны, посеребренные ее светом, ложились тени от одиноких дубов. Было прохладно. Недавно прошел дождь. Налево на длинные покатые поляне перед озером стояло множество стульев и скамей. окаймляющие поляну пышные платаны были покрыты бумажными фонарями, расположенными, как гроздья винограда. В воде озера отражались огни и звезды. Съезд начался. Группы зрителей шли в свете луны и светящихся лиловых гроздей, Здесь был весь блестящий Париж, собравшийся ко дню розыгрыша большого приза. Мишель Риво стоял, заложив палец за борт пиджака, опираясь от росточку. Ненет держала его под руку. Ей казалось, что все это сон. Лицо Мишеля было болезненно бледно, ноздри раздуты. Мимо по мокрой траве Шагали высокие англичане в вечерних до пят черных пальто в мягких шляпах. Проходили горбоносые с маленькими головами французы в шелковых цилиндрах, в плащах, перекинутых через руку, во фраках, обливающих их длинные фигуры. Маленькие смуглые, мерцающие жемчужными запонками южные американцы, японцы с лицами-масками в очках, в просторных фраках. Пышно, как по ковру, проходили по мокрой траве полуобнаженные женщины, неведомо чьей у фантазии порожденные на земле. Их тонкие руки, грудь, спины глубоко до поясницы были обнажены, лишь две нити придерживали черные пышные газовые юбки. Их волосы убраны просто, гладко, узлом на затылке. Таков был вкус после войны. Женщина захотела раздеться перед всеми. Она сняла драгоценности, причесала волосы просто и прикрыла траурной легкой материи или то, что было некрасиво оставить открытым. Послевоенная эстетика требовала простоты и много прекрасного тела. Мишель Риво сказал, не разжимая зубов, «Оставь мою руку». Нинет торопливо выдернул руку из-под его локтя. Места перед озером наполнились. На эстраде над водой зажглись среди стволов ртутные лампы. В первые ряды не спеша прошли индусы в черных халатах, в белых челмах. Они окружали раджу с лицом ястреба. От него шли лучи драгоценных камней, сверкало золото одежды. Заиграл оркестр под сводами листвы. Сильнее осветилась эстрада, на ней, отражённое в воде озеро, тонкое, сильное, В белых пачках появилась Анна Павлова. Мишель рево повернулся и пошел к одиноко, стоящему на седой поляне дворцу богатель, залитому лунным светом. Мишелю хотелось пить. Горло горело. У буфетного стола перед дворцом он спросил коньяку. Ненец с ужасом глядело, как Мишель выпил пять больших рюмок. Вытирая усы, Он развернул грязный носовой платок, вдруг дернул головой точно от удара, сунул платок в карман и отошел от стола. Как у черта ты меня сюда привела? Часто-часто моргая, ненец сказала. Я не знала, что здесь так все дорого. Ты, дура, заплатить сто франков, чтобы пялить глаза на этих скотов, которым давно надо перерезать глотки. Он стукнул зубами. Сунул руки в карманы штанов и зашагал по поляне. Ненят в тоске поглядела на тучку, находившую на луну. Вчера после завтрака они с Мишелем ласково расстались. Мишель ушел просить денег. Сегодня в сумерке они встретились около Лувра. Мишель, усмехаясь, показал пачку кредиток. Старик Антуан раскошелился. Они стояли на мосту, обсуждая, что делать вечером. За садом Тюильри разливался багрово-пыльный свет заката. Его отблески скользили по воде, ложились на графитовые крыши лувра. Мишель осунулся. Папироска у него повисла, приклеившись к губе. Мишель сказал мне неотжалобно. — Пойдем куда-нибудь в шикарное место, раз в жизни. И она вспомнила, что сегодня праздник в богатели. И вот они здесь. Ах, лучше было бы просто поужинать в бистро, посидеть часок на диванчике и пойти спать, чем водить Мишеля глядеть на красивых женщин. Вдали между деревьями вспыхнул круг прожектора, и ослепительный столб света потянулся над зазеленевшей, как яд, травой. Неподалеку зашипело протянулся второй столб, издалека третий. Бродя по поляне, столбы скрестились в одной точке, осветили кучку людей в огненно-красных сюртуках, в красных шапках. Они держали медные рога и вдруг затрубили печально и протяжно древнюю охотничью песню «Сбор по оленю». Это был антракт. Мишель вздрогнул, втянул голову в плечи. В глазах его появился нестерпимый ужас. Но столбы вдруг погасли, пропали красные трубачи, и вновь над поляной и над разбросанными по ней дубами кое-как стала светить незатейливая луна. С озера шли зрители. Ни Мишель, ни Ненет не знали, конечно, что вот этот изящный, презрительный, с худым лицом молодой человек открыл первый начало великой восточной трагедии, убив у себя на дому полумифического мужика. А вот этот, курносый с собачьим лицом, с глазами-щелками, знаменит на весь мир не менее. Командир волчьи сотни, пролетевшей по колено в крови по Кавказу и Дону. Вот этот, скромный и разочарованный, похожий на учителя математики, Недавно еще был могущественнее турецкого султана. Вот эта полная рослая в голубом сарафане и кокошнике сама герцогиня Дьюзез. Рядом с ней скучающий человек с темными усами, в шелковом цилиндре слегка набекрень, русский император, напечатавший в нитце листок с просьбой вернуть ему империю и подданных. Мишель пристально глядел мимо идущих, на кусты, по ту сторону дорожки, где полускрытые листьями поблескивали пуговицы на двух полицейских мундирах. Мишель негромко спросил мне, нет: Ты никому не сказала, что мы пойдем в богатель? — Нет, я сказал только моей консьержке. Мишель осторожно пошел в тени деревьев. Там стояла вторая пара полицейских. Мишель отвернулся. Так спокойным шагом он дошел до опушки. Здесь вдруг схватился обеими руками за шляпу и побежал, сгибаясь под ветвями. не тахнула. Крикнула жалобно «Мишель!» Сейчас же справа и слева наклонились к ней два длинноусых каменных лица, сержанты полиции. Один спросил ее имя, другой сказал «Вы арестованы». mademoiselle